в тысячный раз объяснять, что карты вызова следует писать а к к у р а т н о и с у м о м что проведенные лечение и вообще все действия бригады должны соответствовать выставленному диагнозу, а диагноз должен логически вытекать из жалоб и данных осмотра. Вот вы, Татьяна, пишете жалобы на б о л и в спине, никак не уточняя локализацию, затем описываете совершенно здорового человека без каких-либо отклонений.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 при закрытом переломе костей голени. Какая-то из поликлиник Елена не разобрала номер произнесенной скороговоркой. Жаловалась на то, что скорые задолбали участковую службу своими активами. Начальник колонны из Моссантранса, в чем в и д е н и и были водители автомобилей, просил не создавать его подчиненным жизненно невыносимых условий, потому что народ и так не горит желанием идти на эту собачью работу.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 Как позвонил директор регионального объединения, руководивший несколькими расположенными рядом друг с другом подстанциями скорой помощи. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Независимости от ситуации тон директора был приветлив и доброжелательный. Как поживаете? Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Как обычно поживаем, работаем. Проблемы есть? Отвлекают телефонные звонки. Чуть было не ляпнула Елена н о в о в р е м я спохватилась.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 Тем более, что и вопросы явно н е и з к р у п н ы х так какие-нибудь рабочие непонятки. Для того, между прочим, о с о б ы й человек выделен, чтобы заведующим не приходилось еще и медикаментами заниматься. Своих дел, как говорится, выше крыши. И у самого а н а т о л и я Сергеевича в том числе. Бывают, конечно, региональные директора и похуже, но второго такого зануду, как Калинин, среди них не найти. Классический случай. Когда выступать проще, чем вдаваться в объяснения причин. Я внимательно вас слушаю, Анатолий Сергеевич. Елена пододвинул себе настольный ежедневник и одновременно стала просматривать перечень сегодняшних дел. Так и прокрутилось до половины второго, когда позвонила секретарь главного врача. Елена Сергеевна, центр беспокоит. Михаил Юрьевич ждет вас сегодня в 17 часов.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 Сказать, что вызов главному врачу был н е к с т а т и это еще не сказать ничего. Через час-полтора ей надо было бы быть в больнице у Данилова для какой-то важной встречи с л е ч а щ и м врачом. Вовка определенно что-то надумал, даже попросил принести ему руководство по психиатрии, причем попросил на м е к о м явно не желая, чтобы его поняли окружающие. Скорее всего, постовые медсестры, ведь он всегда звонит с поста.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 Давно стали на скорой культом. Самые главные отрицательные показатели, грозящие любому из заведующих и старших врачей серьезными неприятностями вплоть до лишения должности: опоздания и простой вызова. Попробовать попросить Майю Константиновну перенести аудиенцию? Лучше уж сразу приехать с заявлением на у в о л ь н е н и е А в семь часов этой Тамары Александровны, к о т о р а я так ненавидит в о в к у уже не будет на месте. Да и свидания у них там ранние, не так как везде. Что ж, значит, надо позвонить в о р д и н а т о р с к у ю и попросить передать Данилу, что ее приезд переносится на завтра. В том, что информацию передадут по назначению, Елена не сомневалась. Какие бы там у Данилова не сложились отношения, но не до такой же степени в конце концов. Хотя насчет Тамары Александровны Вовка, скорее всего, прав. Есть нечто такое. отталкивающее и в о взгляде, если присмотреться, и в манере разговора, если прислушаться, покровительственно равнодушное, что ли, а так на вид довольно интересная женщина с огоньком. В о р д и н а т о р с к о й долго никого не было, лишь т р е т ц а т ь попытки удалось дозвониться. Флегматичный женский голос заметно растягивая ударные гласные сказал: "Второе отделение" и пообещал. Сейчас найти, Тамара Александровна. Не прошло и минуты, как Елена услышала деловито официально безменцевого телефона. Здравствуйте, Тамара Александровна. Это жена Даниловой из шестой палаты. В больнице Елена всем представлялась женой, так проще, да и в сущности п р а в и л ь н е й с в и д е т е л ь с т в о о браке никто не спрашивает, а у жены пациента прав по любому больше, чем у подруги. Здравствуйте, Елена.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 Мы провели с ним успокаивающую беседу, во время которой разъяснили необходимость строгого соблюдения назначенного лечения. Тамара Александровна говорила так, словно читала историю болезни. Провели беседу, разъяснили необходимость строгого соблюдения назначенного лечения. Не б о с ь сидит сейчас и дневники в и с т о р и я х пишет. В итоге он попытался самовольно уйти из отделения. впал в буйство в коридоре и в результате был помещен на д з о р н у ю палату. А что вы там с ним делаете? Елене представился Данилов, завязанный смирительную рубашку со свежими следами побоев на лице. Он спит под наблюдением опытной медсестры. о т о л а р и н г о л о г его уже осмотрел. А при чем здесь о т о л л а р и н г о л о г Во время буйства ваш муж ударился носом об пол. Ничего страшного, не волнуйтесь.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 Должно быть, медсестра сказала ему что-то обидное или даже обругала. Потянуло на люди. н а х о ж д е н и е в обществе дисциплинирует, а т у т того гляди разрыдаешься. Елена посмотрела в зеркало, оценивая свой внешний вид, сочла его сносным и направилась в диспетчерскую в расстроенных чувствах, позабыв запереть на ключ дверь своего кабинета. Из диспетчерской в гараж, из гаража к старшему ф е л ь д ш е р у Тут еще сестра хозяйка начала в о п и т ь что у нее украли две новые простыни. Обычный рабочий день, с у м а т о ш н й и бестолковый. п о б е д а т ь так и не дали. Ничего, перехвачу что-нибудь по дороге, решила Елена, уезжая с подстанции за полтора часа до встречи. Перед разговором, который вне всякого сомнения должен был оказаться важным, следовало отвлечься от суеты, собраться с мыслями и прокачать возможные варианты.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 но навряд ли главный увлекся ею, не в его правилах. Михаил Юрьевич к а р ь е р и с т старой закалки, роман с кем-то из подчинённых для него табу. Слишком уж много неожиданностей таит в себе подобная связь. Правда, поговаривают, что в больнице, к о т о р о й Михаил Юрьевич руководил до прихода на скорую, у него была постоянная п а с с и с одной из кафедр. Но сказать можно все, что в з б р е д е т голову. Евон тоже подозревает с в я з и с Калининым, даже какие-то подробности рассказывает. Смешно. Ладно, любовь и вся прилагающаяся к ней морковь отпадает. Что еще? Вариант второй: недостатки, упущения, нарушения, проколы одним словом. Проколы есть у всех, и она не исключение.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 Составному полковника р а з г р е д я е в а бригада вымогала деньги за госпитализацию. Денег подполковник не дал, и в результате вместо своего родного госпиталя оказался в приемной 1 6 8 й больницы местной кузницы здоровья. Там он закатил скандал. Мочекаменные болезни на вообще в з в и н ч и в а е т нервы. Ушел под расписку из ближайшей троллейбусной остановки, снова вызвал скорую, надеясь на этот раз оказаться там, где хотелось. Наивный подполковник. Вторая скорая, тоже с хелениной подстанции, доставила его все туда же. Приемный п о к о й 168 в й больницы. Скрученного, взвинченного и орущего уже не столько от ярости, сколько от резко у с и л и в ш е й с я боли в пояснице. Камень пошел по мочеточнику. И р а з г и л ь д я е в у не осталось ничего другого, как соглашаться на госпитализацию. Лежа в ненавистной ему больнице, р а з г и л ь д я е в занялся творчеством, писал жалобы очень яркие, эмоциональные во все инстанции, куда только было возможно: в департамент здравоохранения, в министерство, в прокуратуру, в ГУВД, в городской совет ветеранов. В о б щ е с т в о з а щ и т ы прав потребителей, к о т о р о е тут было совсем не при чем, в редакции нескольких газет не написал, разве что в международный суд ООН в Гааге, да в министерство культуры. Обида была велика, свободного времени много. Вот человек старался. Обе бригады на смерть стояли на том, что не могли и вести человека со столь сильной почечной коликой через всю Москву. да еще в час пик тяжесть состояния подтверждалась не только записями в обеих картах вызова, но и данными первичного осмотра из истории болезни. Вымогательство денег доктор с т а р ч и н с к и й начисто отрицал. Да я ему просто сказал козлу этому, что далеко его не повезу даже за деньги. Возмущался с т а р ч и н с к и й и объяснил почему. Лучше всего вообще не произносить на вызове слова деньги, рубли, доллары, евро и все п р о ч и е которые можно истолковать п р е в р а т н о заметила Елена. с т а р ч и н с к и й написал объяснительную, Елена в письменной форме ответила всем, кто проявил интерес к случившемуся, и на том дело заглохло. Нет, ругать ее не за что. Во всяком случае, вызывать для этого главный врач точно не стал бы. Здесь что-то другое. Вариант третий, он же самый приятный. н е о ж и д а н н о е п о в ы ш е н и е Может быть, главный недоволен кое кем из региональных директоров, хотя бы Гоманцем или Свининой, которых последнее время склоняет на каждом собрании и решил присмотреться к ней? Тоже мало вероятно. Слишком недолго она завидует подстанции для такого взлета. Тогда что?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 Илена подумала о том, что не заглянуть ли к знакомому ц е н т р а л ь н у ю п о д с т а н ц и ю но отказалась от этой идеи. Времени мало. Если гостеприимный заведующий я к у б о в усадит г о с т ю пить кофе с шоколадкой, то главному она наверняка опоздает. Кофе с шоколадкой подождут, хотя бы до окончания аудиенции. Все равно я к у б о в сидит в своем кабинете до поздна, не торопясь домой. Видимо, его супружеские отношения оставляют желать лучшего. Секретарша Майя Константинна перекрасилась и стала похожа на Мальвину, девочку с голубыми волосами. Хороша Мальвина с кинжальным взглядом и каменным лицом, уголки губ всегда о п у щ е н ы книзу, подбородок слегка выдвинут вперед, слова не произносит, оцедит. Впрочем, может и швырнуть словом, как камнем. Прозвище у Майи Константинны было знаковое, очень ей подходящее. Мигера г а р п и в а н а Майя Константинна пришла в центр еще при к а т а е в е том с а м о м который очень умно объединил скорую медицинскую помощь неотложной и даже защитил диссертацию на эту тему. Уже 20 лет хотят разделить обратно, до да все руки не д о х о д я т Майя Константинна пересидела уже не одного главного врача и явно надеялась пересидеть и н ы н е ш н е г о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 И так увлеклась подбором вариантов, что не услышала скрипучего. Проходите ваше время. Выждав несколько секунд, м а й я Константинна повторила уже громче: "Михаил Юрьевич ждет". Извините, Елена вскочила со стула и метнулась к двери, чувствуя себя п о д с т р о г и н м взглядом секретарши, провинившейся школьницы. Главный врач сидел за столом и читал какую-то бумажку, которую держал в руках. Завидев Елену, он положил лист на стол. текстом вниз, секретность, секретность, еще раз секретность и встал. Здравствуйте, Лена Сергеевна, з а р о к о т а л начальственный бас. Садитесь. Рука главного врача указала на ближний к нему стул из ш е р е н г и выстроившийся вдоль длинного с о в е щ а т е л ь н о г о стола. н а б л ю д а т е л ь н а я е Лена подметила, что у главного врача новая мебель, более массивная на вид, нежели прежняя.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 Если главный с самого начала с т е л я т так мягко, то надо держать ухо востро. Все эти начальственные поддавки всегда оборачиваются какими-нибудь проблемами. Одного моего намерения недостаточно. Скромность никогда не бывает лишней. Главное, чтобы руководство сочло меня способным нести большую ответственность. Хороший ответ, одобрил главный врач. Правильно расставляете приоритеты. А тут был у меня недавно один старший врач из второго региона с п р е т е н з и е й по поводу того, что он на десять лет застрял старших, хотя давно должен был бы стать заведующим. Михаил Юрьевич многозначительно помолчал, и г р о й густых бровей, п о д ч е р к н у в безосновательность и выпиющую бестактность подобных претензий. Действительно, подумала Елена, зная, благодаря сарафанному радио, чем закончилась вся эта история. Это ж надо было додуматься до такой глупости, как качать права главному врачу. Мы поговорили и сошлись на том, что он действительно засиделся в старших врачах, но в заведующий подстанции все равно не годится, не то мировоззрение. Он п о н я л меня и написал заявление об увольнении. Еще бы не понял, усмехнулась про себя Елена. в е ч н ы е д р е в н и е п р а в и л а или уходи по собственному, или тебя уйдут по статье.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 Ему сосватали из министерства, позвонил заместитель директора одного из министерских департаментов и попросил пристроить хорошо парня из области в Москве. По разговору можно было догадаться, что речь идет не о близком родственнике, но и не о совершенно постороннем человеке, не о седьмой в о д е н о к е селе. Пристроить недолго, н а на какой-нибудь более менее значимый пост. А немного погодя, через год-два его заберут в министерство. Лезть с уточнением было неловко, а тут как раз освободилось место директора одного из регионов. п р е ж н и й уехал на постоянное жительство в Израиль. Михаил Викторович пристроил хорошего парня и только через три месяца осознал, какой промах он допустил. Помимо заигрывания с подчиненными в стиле демократичный молодой руководитель. Калинин обнаружил сильную, просто маниакальную страсть к публичным выступлениям и интервью. Обстоятельно рассуждал о недостатках, намечал пути их исправления, н е ч а р а л с я обсуждением глобальных проблем всякий раз подчеркивая, что движет им з а б о т а о людях, как о пациентах, так и о сотрудниках. Многие из выездных клюнули на приманку и чуть ли не влюбились нового начальника, обещавшего улучшить подстанционный быт. вернуть к а н у ш и в небытие льготы и прочее и прочее. Ну а уж когда Калинин демонстративно на показ отстоял от выговоров бригаду обвиненную в халатности, доказав, что врач и фельдшер сработали правильно, его популярность в низах взлетела до небес. Михаил ю р ь е в и ч у стало ясно, что расчетливый и дальновидный кариерист Готовить себе стартовую площадку, причем местного скоропомощного масштаба, тому, кто собирался продвигаться в министерстве, не надо тратить время и силы зарабатывая хорошую репутацию на скорой помощи. Нет, прыткий директор региона определенно метил в главные врачи. Вывод напрашивался сам собой. Новый светоч следовало погасить. п о ч е м грамотно так, чтобы комар носа не подточил, и лучше всего начать процедуру у г а ш е н и я чужими руками, так, чтобы со стороны вмешательства главного врача выглядело бы вынужденным, а его действия е д и н с т в е н н о возможными. Ну и, конечно, обставить все так, чтобы щенок принес в зубах заявление об увольнении по собственному желанию или о служебном переводе куда-нибудь подальше. Михаилу Юрьевичу потребовался толковый ассистент из подчиненных к а л е н и н у заведующих подстанциями, толковый и преданный. Трижды перебрав все кандидатуры, он остановил свой выбор на Елене Новицкой. Правда ходили слухи о ее любовной связи с к а л и н и н ы м но тщательная внутриведомственная проверка их не подтвердила. Елена прежде всего привлекла главного врача отсутствием связи наверху. Он по опыту знал, что те, кто делают карьеру самостоятельно, рассчитывают только на собственные силы, никогда не упустят возможность заручиться чьей-то высокой поддержкой. Вдобавок Новицкая впрямь неплохо справлялась с работой. Такую можно и на регион посадить, только не сразу, чтобы нитки, которыми была шита многходовая композиция по устранению опасного соперника, не бросались бы в глаза.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 Но за год вы станете директором одного из регионов, мое слово. Если вам принципиально оставаться на своей территории, вы на ней останетесь. Я давно подумываю ввести ротацию руководителей, думаю, это улучшит работу. Свежий, не з а м ы л и в ш и й с я взгляд, новые метла и так далее. Так что куда пожелаете, туда и сядете. В директорское кресло или в лужу, д о к о н ч и л взглядом главный врач. э к тебя приперло, подумал а Елена к о л ь р сдаешь что ли щедрый а в а н с ы Вы можете мне верить, Елена Сергеевна. Зазвонил и замигал лампочками телефонный пульт, стоявший по правую руку от главного врача. Гучков, сказал главный, снятый трубку. Хорошо. Завтра с утра обсудим. Извините, Елена Сергеевна, хоть м й я Константиновна следит за тем, чтобы нам не мешали, но тем не менее.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 Но две недели вам дать могу. Михаил Юрьевич перелистал свой необъятных размеров под стать столу ежедельник н е и сделал ручкой пометку на одной из страниц. Такие вопросы в скандачка не решаются. Цитата из старой комедии: Главный врач явно хотел разрядить обстановку напоследок. Идите, Елена Сергеевна, спокойно все обдумайте и я уверен, что вы найдете возможность и не одну.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 неожиданно ласково сказала Майя Константиновна. Оказывается, она умела не только с к р и п е т ь как не смазанный механизм, но и ворковать, словно голубица. Что ж, ход ее мысли понять можно. Если сотрудник столько времени проговорил с ш е ф о м тет а т тет, то с ним лучше быть в хороших отношениях. А то ведь пенсионерку, как и ребенка, всякие обидеть может. До свидания, Майя Константиновна. Так же ласково ответила Елена. И только по выходе в коридор позволила себе улыбнуться. Тайны мадридского двора или в п л е н у дворцовых интриг. Память связала в о е д и н о названия двух старых фильмов. Но Михаил Юрьевич, но удивил. Да что там удивил, поразил на повал. Рассказать Вовке, так не поверит. Впрочем, о таком лучше никому не рассказывать.